глава четверт она беспрепятственно покинула дом просто спустившись по лестнице даже кивнула прощаясь к слуге никто не пытался ее остановить никто не пытался удержать рэй вышла через главный вход через который некогда уже проходила мрамор потрескался, но ничего более в доме дункана не говорила о пережитой ночи идти по улочкам было тяжело Не все осколки успели убрать. Редкие люди, как и она, спешили обогнуть опасные участки и вновь возвращались к привычным делам. Запах ванили заманивал в пекарню. Где-то ароматно шкварчало мясо, а где-то орудовала пила. Девушка задумалась, куда же ей податься? К Марте? Но если она осталась в городе, то появление Рей выдаст её. Попробовать найти Иви? Не факт, что девочка согласится помочь, да и сможет ли. А в чём ей нужна помощь? С Элиотом? Но он её, смешно сказать, не обижает. Пылиночки сдувает и досуг организовывает. Даже от владыки защищает. С Альвертом? Но за ним стоит весь город. С возвращением ведьмочка сглотнула образовавшийся комок. Но ведь если не удалось Элиану, разве сможет Иве что-то сделать? И метка, Чёрная вязь, украсившая её предплечье какие у неё свойства. «На свободе и в неволе», – подумалась девушки когда она проходила мимо ворот академии. Кажется, она вольна поступать, как вздумается, а в реальности всё иначе. Тем не менее, Рэй побрела в лес. Это было совсем несложно, стоило только отойти от центра, как показалась опушка. Последний двор остался позади, и она уже вдыхает насыщенный хвойный воздух. «Приятно». И как-то тепло ей было в этом лесном уголке этого удивительного города, что объединил стольких колдунов и ведьм. «Может, и ей здесь найдется место?» – пронеслась в голове карамольная мысль. Возможно, но проверять девушка не хотела. Город, пусть он и был чудесен, для нее был чужд. Его порядки, устои, традиции – все это она отвергала, выросшая в ином, пусть и не таком богатом или защищенном месте, но таком родном Верселе. С обычными людьми, со своими предрассудками – с голубями вместо друзей и звонкой монетой вместо материнской ласки. Но там она была свободна решать. И этого ей не хватало в этом кукольном царстве. А ведь и вправду кукольная, Рэй засмеялась. Альверт кукольник, остальные его марионетки, ниточки, сила ведьмы-колдунов. Но даже куклы порой обретают волю, и здесь не все утратили самостоятельность. Рэй вспомнился Густов, слишком честный и благородный для Тёмного. Её брат... Нет, плохой пример. Но всё же были те, кто мыслит иначе. А Дункан? Какая у него роль? Кто он? Кукловод или марионетка? «Цветочек», — позвали её, вырывая из раздумий. Голос доносился из леса, и Рэй обернулась. Элиот стоял в тени дерева, не рискуя выходить на свет. «Вы разрешили?» — с какой-то обидой отозвалась девушка. «Я знаю, цветочек. И свои слова назад не беру». Но моё сокровище грустило о чем то и я пришёл узнать о чём. «Какая вам разница? Вы говорите «семья», но вы мне чужой. Вы говорите «я привыкну», а если нет, что тогда? А если я не хочу привыкать? Я не хочу быть в этом городе. Я не хочу видеть никого из вас. Я не хочу». «Тише, цветочек, тише». Скривившись, дунком, всё же вышел на солнце, обнял девушку и, гладя её волосы, втянул в тень. «Я настолько не нравлюсь цветочку?» – вдруг совершенно серьёзно спросил он. Взял её за подбородок, заставляя смотреть в глаза, и повторил. «Цветочек так меня ненавидит?» «Нет», – схлипнув, отозвалась девушка. «Вы оказались лучше, чем я думала, но я не смогу вас полюбить никогда». «Спасибо», – вдруг неожиданно весело ответил Дункан, и, заметив её растерянность, пояснил, за честность. «Вы не сердитесь?» – осторожно поинтересовалась Рэй. «На что? На то, что меня только что отшила невеста?» – рассмеялся колдун. «Конечно, сержусь» но если даже метка не помогла тебе влюбиться, то...» «Впрочем, не будем об этом. Я могу сделать тебе лишь один подарок, и я его сделаю. А ты гуляй. До свадьбы осталось совсем немного. У меня же столько дел, что, возможно, мы и не увидимся». И он ушел в тень, совсем как Иви, оставив ее одну. Почему-то с его уходом девушка загрустила, как будто оборвалась одна из ниточек, что не давала ей погрузиться в уныние. Неужели ей действительно нравился этот властный человек, что после собственных же слов ей стало так одиноко? Или он был единственным из здешних обитателей, кто хотя бы делал вид, что она ему не безразлична и не скатывался до неприязни? Был еще один человек, из-за которого она не задыхалась здесь. Пусть они и не виделись, но даже простое осознание, что мама недалеко, не позволяла Рэй полностью уйти в себя, забыв о окружающий мир и стать марионеткой. Именно к ней девушка и пошла, в душе искренне благодаря Дункана за разрешение. Если Альверт опасается её жениха, то, возможно, не а Лен хотя бы поговорить с ней. Придя в дом владыки, Рей не застала его, лишь поймала отголосок чужой беседы. Альверт что-то зло отвечал Элиоту, и, судя по всему, мирно это противостояние закончиться не могло. Не потому ли они так стремительно двигались к кабинету владыки? «Майгрин», – позвала рей бывшего духа надзирателя. «Да, госпожа». Он неслышно возник за её спиной, обдав привычным холодом. «Моя матушка. Где она?» «У себя». «Проводить?» «Да». Дух поплыл чуть впереди, показывая дорогу и подстраиваясь под её шаг. Бесшумно открыл перед ведьмочкой нужную дверь и исчез. Рэй растерянно застыла на пороге. Из комнаты доносились тихие всклипы, словно кто-то пытался себя сдержать, чтобы не разразиться громкими рыданиями. «Мама». Рэй бросилась на звук, быстро преодолела гостиную и застыла на пороге спальни. Сиолен лежала на боку и, обняв подушку, тихо плакала, прикусив уголок. «Мама!» – позвала ведьмочка, присаживаясь на кровать. «Альфрея?» – словно очнувшись, спросила Сиолен. Но, взглянув на дочь, вновь зашлась в рыданиях. «Я так виновата, так виновата! Почему я позволила ему тебя увидеть? Почему не смогла? Тише!» «Всё хорошо и всё будет хорошо!» – успокаивала Рэй-мать, гладя её волосы одной рукой и касаясь плеча другой. «Не будет!» «Дункан пришел к нему и требует свадьбы уже завтра. И Альверт позволит, он слабее. А еще Аларика забрали. Он позволит Дункану все. У моей девочки даже и десяти дней нет, мое бедное дитя». «Тише, успокойся, все будет хорошо», — вновь и вновь повторяла Рей, но верила ли она сама своим словам. С матерью Рей просидела больше часа, так ничего и не добившись. Женщина без конца плакала и просила прощения за все, что только могла вспомнить уже на пятом извинении и причитании матери не вызывали у ведьмочки ничего кроме тоски она обреченно слушала ее пока не появился владыка альберт остановился на пороге кивнул словно соглашался с чем то и распорядился сиолен готовь дочь завтра на рассвете свадьба портнихи уже на месте до вечера должны управиться утром сама причешешь ее да тихо отозвалась сиолен иры была ему благодарна хотя бы за то что смог привести мать в чувство У нее самой вряд ли бы получилось, ибо такого навыка в списке ее способностей не оказалось. Или она слишком много жалела эту зареванную женщину. Портные и правда появились, стоило владыке презрительно поджав губы удалиться. Две дородных женщины и одна очень худая поставили Рейна непонятно откуда взявшийся табурет и принялись колдовать с тканями прямо на ней. Стоило ей шевельнуться и хотя бы размять затекшие мышцы, как под недовольные причитания ее снова ставили на место. Когда же, наконец, эти ведьмы закончили, Рей хотелось только одного – лечь и заснуть, чтобы никто не трогал ее больше. Выбор цвета она отдала на откуп матери, которая немного приободрилась, фасон же… Ее мнение даже не спросили. «Платье невесты, традиционное», – пояснилось и Олена вернулась к разговору с мастерицами. Рей только покачала головой, хотя… В какой-то мере девушка понимала такую разительную перемену в поведении матушки. Ей также не довелось счастливо выйти замуж, и наверняка ей даже цвет не позволили выбрать. «Что ж, пусть играется», – подумал Рей, лежа на кровати и наблюдая за чужой работой. «Каждый играет своими игрушками». Последняя примерка выдалась уже далеко после полуночи, но владыка так и не появился, занятый своими делами. покоев матери, то и дело доносились странные звуки, но не более. «Порталом ходят», – пояснила женщина, заметив, как напрягается каждый раз дочь. Утомленные они заснули только на рассвете, а уже через час их разбудил Майгрин. Госпожа, вам необходимо проснуться. Майгрин обратился к Сиален. Женщина вздрогнула и очнулась. Уже? Сонно переспросила она. Да. Господин распорядился, чтобы вы проснулись и причесали дочь, после чего вы должны присоединиться к нему за трапезой. Я понимаю. Передай Альверту, я все сделаю. Будет исполнено, госпожа. Майгрин исчез, и в комнате потеплело. Сиолин осторожно коснулась плеча дочери и позвала «Милая, пора». «Уже?» Точь-в-точь -точь повторила вопрос матушки рейсон сонно присела на кровати и потянулась. «Да, милая. Посиди спокойно, я всё сделаю сама. Можешь даже поспать, но только осидя». Шатаясь, Рей всё же уселась на стул. Под шевеление Сиолин проснулись и портнихи, и Рей простонала. Её начали одевать, как полагается. Хорошо, хоть матушка шикнула на них и первый принялась за работу». Она бережно расчесала ее волосы, затем начала их заплетать. Сколько это продолжалось, Рея не заметила. Ведьмочка всегда любила, когда кто-то работал с ее волосами, и полностью отключалась от мира в эти моменты. Асиолен плакала, понимая, что сегодня потеряет дочь. Ее малышка уйдет в другую семью, и они станут чужими. Так было и так будет. Уходила женщина, не оборачиваясь, словно боялась, что, если оглянется, не сможет уже сдержаться». Рэй её не винила, почему-то и для неё вдруг стало тяжело прощаться с этой почти чужой ей женщиной. Родной по крови, но не по духу. «Госпожа, вам нужно подняться», – осторожно напомнила одна из парнях. «Да, да, сейчас». Она встала со своего места, полностью отдавая себя во власть этим женщинам, и закрыла глаза, чтобы ничего не видеть. Они бегали вокруг неё, что-то затягивали, где-то отпускали, крутили, придирчиво оглядываясь с ног до головы, пока наконец удовлетворённо не выдохнули. «Госпожа, вам нужно присесть», – распорядился другой голос, и Рэй послушно села на краешек подставленного стула. Кто-то вновь коснулся ее головы, закрепил что-то в прическе и отошел. «Теперь можете открыть глаза». Рэй открыла и ничего не увидела, только плотную ткань, через которую не проходил свет. Девушка потянулась, чтобы сдернуть фату, но ее поймали за руку и удержали. «Такова традиция, вам придется потерпеть». «Ну как я пойду?» «Вас отведут». Отец или жених, или любой человек, кто считает себя ответственным за вас. Подождите, мы позовем его. Рэй слышала их удаляющиеся шаги, звук захлопнувшейся двери и чьи-то голоса. Потом дверь открылась снова, кто-то зашел. По звуку девушка определила, что это мужчина. Он взял ее безвольно лежащую на коленях руку и поцеловал. «Мой цветочек готов?» «Нет». «Но разве это важно?» «О, нет ничего важнее цветочка», – рассмеялся Дункан и добавил. «И соблюдение моих интересов». «Две прямо противоположные идеи. Думаю, тебе понравится», – пообещал он, помогая ей подняться. «Готовы идти навстречу своей судьбе? Разве можно к этому подготовиться?» «Верно. В таком случае просто идём». Рэй сделала пару несмелых шажочков, поддерживаемая колдуном, но ёбка была настолько узкая, что девушка так и норовила упасть. «Нет, невеста не должна рыдать до свадьбы. А так ты упадёшь, ушибёшься. Нет, я просто не могу такого допустить». Да и позлить всех. Эллиот не договорил, но девушка почувствовала, как ее берут на руки и с благодарностью обхватила шею того, кто позволил ей сохранить хоть видимость гордости. Они вышли из дома. Рэй поняла это по изменившимся запахам. Почему-то в нос ударил сильный запах лирий, и девушка чуть не расплакалась. Было очень больно от мысли, что она больше никогда не увидит Элиана, что не будет их перепалок и его ироничных насмешек, и просто не будет его в ее жизни. «Почему так?» – хотелось ей закричать, но она молча кусала губы, чтобы даже намека на истинные чувства не проскользнули в ее позе. Видеть ее лицо не мог никто. Ведь темные считали слабость непозволительной, и если она хочет добиться уважения хотя бы в глазах пришедших на торжество, ей нельзя давать волю чувствам, пусть сердце разрывается от боли. Цветочек грустит? Потерпи немножко, осталось совсем немного. Немного до чего? Немного до всего. До моего подарка. Я же обещал цветочку подарок обещали, и я сдержал своё слово, а ты сдержи своё. Моё слово? Но я не давала. Во сне. Я приходил к тебе ночью и слушал. И знаешь, я завидовал герою твоих ночных грёз. Я не помню. Я не хотел, чтобы мой цветочек думал о других. А, обессиленный, даже самый отварный цветочек не сможет ничего мне противопоставить. Каждую ночь я был с тобой. Каждую ночь я слышал, о чём ты думаешь. «Каждую ночь я пытался уничтожить твои чувства, привязать к себе, но я проиграл. И я умею принимать поражение». «Умеете?» «Да», — ответил Дункан, ставя ее на землю. А Рэй подумалось, что он сейчас насмешливо улыбается одними уголками губ. «Встретимся в новой жизни, цветочек». Он вновь поцеловал ее руку и... «Удалился?» Кто-то взял ее ладони с нежностью жалп пальчики. Жрец начал читать молитву. У рей все смешалось в голове от нереальности происходящего. «Жрец? В городе колдунов? Их женит по законам королевства?» Она повернула голову в сторону жениха, хоть и не понимала, что не сможет его увидеть. Ладонь тут же сжали, призывая к порядку, и рей потупилась. «Все ли согласны, что этот брак необходим и будет заключен согласно Божьей воле?» Обратился к присутствующим священник. Гул голосов был ему ответом. Согласно кивнув и вскинув руки, призывая к молчанию, служитель церкви уже тише обратился к Рей. «Понимаете ли вы, Альфрейли Гарри Виас Гиара, что этот брак необходим для богов и людей этого мира?» «Да», — шепотом ответила девушка и почувствовала, как ее ладошку благодарно сжали. Гул, возникший в ответ на ее согласие, оглушил девушку, давая возможность услышать только конец. «Брак необходим для богов и людей этого мира?» «Да», — произнес до боли знакомый голос. «Скрепите ваш союз поцелуем», – распорядился священнослужитель, облегчённо вздыхая. Его работа была выполнена, и, возможно, ему даже дадут внеочередную премию, ведь начальство довольно. Её безвольные куклы развернули так, чтобы девушка оказалась лицом к жениху. А после начали медленно приподнимать фату. Яркий дневной свет ударил по глазам, заставляя прищуриться. Нежные тёплые губы мужа коснулись её губ принося успокоение, уверенность, лёгкость и странную радость, как будто губы поняли больше, чем их хозяйка. Поцелуй прервался, и Рейза прокинула голову, чтобы встретиться взглядом, утонуть в таких родных глазах супруга. Заходило солнце. Под крики пастухов с пастбищ возвращались коровы. В домах зажигались волшебные огоньки, а детвора заканчивала свои игры и разбегалась по домам. Только староста деревни, кузнец и да домогильщик стояли у пруда. Они и сами были бы не прочь уйти в протопленные дома, а не сторожить место, где утопала очередная невезучая деваха. Да нельзя было. До приезда инквизитора они должны были сами охранять место, чтобы потом точно указать, где лишилась жизни ведьма. Совсем молоденькая она была, погибшая ведьмочка. Пришла сюда вечером, побитая, конечно, с кровоподтёками, но живая. Свои колдунью в выселках загорных не рождались уже давно. И сельчане хотели упросить девочку остаться у них обещая кровь, еду и официальное закрепление за деревней, чтобы у ведьмочки больше не было проблем с инквизицией. Не успели. Маленькая рыженькая колдунья решила искупаться, да выбрала не тот пруд. Утопла болезная, оставив жителей одних наедине с проблемами. Им еще и инквизицию пришлось вызвать, чтобы засвидетельствовать. Хорошо хоть девочка представилась, Иви назвалась, и то подспорье. Вот и ждала троица инквизитора, чтобы все чин-чином оформить, да и запрос на новую ведьму подать. А то когда ж повод найдется? А так, за сотрудничество может и выделят вне очереди. Гость из управления запаздывал, а потому мужики присели на бережочек. Кузнец извлек из-за пазухи бутыль, староста сгонял мальчонку за закуской, и выпили они за упокой грешной ведьменной души. В разгар поминок их и застал господин Кларенс. Личный помощник главы инквизиции, прибывший, чтобы лично засвидетельствовать смерть одной из самых сильных ведьм, работавших на его управление. Презрительно оглядев скорбящих, инквизитор зажег несколько огоньков, чтобы разглядеть как лица свидетелей, так и место преступления. «Излагайте». Сух распорядился он, чуть прикрывая глаза и просматривая фон прудика. Лезь самому за телом мёртвой ведьмы ему не хотелось. Убедиться, что умерла, начальству доложить и обратно. На праздник. — Ну так пришла утром, — начал рассказывать староста. Кларенс попытался отвернуться. Смрадное дыхание этого деревенщины напоминало общественные уборные, которые лорд ненавидел. Побитая и злая, как собак. — Ну, мы накормили. Сразу ж видно, ведьма. Ест она, значится, ест и добреет вроде. Ну, мы и предложили ей у нас остаться. — А Иви? — Согласилась девка. Мы уже и место для хаты выбрали, сходили и ближе к теме. «Ну так она спросила, где бабы наши моются. Кузьминичная и отвела?» «Кто ж знал, что так случится?» «Ясно. Можете расходиться», — коротко распорядился Кларенс, черканул пару строк в отчете и исчез. Мужики выпили, закусили и поплелись по домам, недовольные прытью инквизитора. Даже не дал им новую ведьму попросить. Злый день этакий. Одинокая фигурка бодро двигалась по проселочной дороге. Света, что давала луна, ей более чем хватало, чтобы не наступить на коровьи лепёшки, что так внезапно возникают под ногами беззаботного путника, и не сбиться с пути. А дорога ей предстояла дальняя, но девочку это не заботило. Ведь Иви Истхоль больше никто не будет искать. И хорошо. Свою судьбу она построит сама.